Глава десятая. Мастер. Цель ради которой я обрабатывал змеюку была довольно простой, а вот исполнение наоборот. Месть, простейшее чувство, из которого я сделал первый якорь, когда в душе гасиным больше не было ничего. А вот потом, чтобы не получить в итоге безумную маньячку, я добавил второй слой. В пустоте он бы не прижился, но вот так дополнение к мести вполне. В итоге по задумке змею к обретает смысл жизни, мстит, сжигая себя в этом пламени, а потом из пепла возрождается новая она, ядро, которое за это время наберется сил и будет готово к новой самостоятельной жизни. Моя схема спасения: пустота, пепел, семя. Некоторые верят, что даже один из первых этапов можно миновать, остановившись только на созидании. И нет более страшной ошибки. Именно такие люди и боги чаще всего заканчивают. с выпученными глазами и белесыми следами судорожно сжатых пальцев на горле. о т о м с т и т ь Пауза закончилась. г а с и н а в скинул а голову и посмотрела на меня. Как ожидалось, в своем нынешнем состоянии она смогла услышать только это. Пустота, она такая. Я помогу найти врага и стать сильнее. Я снова сказал почти правду, сделав акцент лишь на том, что было важно для Гасины. Осталось только закрепить, убрать лишние метания и сомнения. Ученица, почему я не вижу и не слышу твоего почтения и радости от моего предложения? Простите, мастер. Гасина рухнула на колени, транслируя во все стороны облегчение. Ее жизнь снова стала простой и понятной, а большего ей сейчас и не было нужно. Хотя нет, еще в ней жили сомнения. Достаточно ли ее учитель с и л е н Хватит ли мне воли выполнить обещание? Что ж, придется показать то единственное, во что Гасина сейчас готова верить. недостаточно быстро и почтительно. з е л е н а я м о л н и я г а т сорвалась с рук в видимом спектре, и тело змеюки затрясло от ударов молнии. Простите, мастер! Снова закричала она, на этот раз без паузы и подсказок. Вот теперь мы точно закрыли все вопросы и недосказанности. п л а м е н ы Барук а молча наблюдали за представлением, благоразумно оставаясь в стороне. Умные ребята. Я следил за ними и видел, как каждый из них п р и м е р я е т на себя успехи в познании знака изменения, сделанные Гасиной. И ни одной мысли, что я перегибаю палку. Мне начинает нравиться наш отряд все больше и больше. Я буду искать следы убийц. Вы же пока устроите тренировочные бои, без члена вредительства и крови. Проверяйте только силы и способности. Я занял троицу делами, убедился, что меня правильно поняли, а потом сел в позу медитации. Для того чтобы прочесать пещеру, она подходила лучше всего. Я действовал всеми доступными мне способностями, заодно обдумывая все, что увидел и почувствовал. Что было интересного? Змеи не воевали с другими соседними мирами. Неплохо. Гасина, которая смогла открыть два знака на втором уровне, при том, что у нее не было ни одного личного камня изменения. Интересно. То, что один из этих знаков поместил в нее я, еще интереснее. Мое внимание отвлеклось на тренировочную дуэль г а с и н а с п л а м е н и Барукой. Именно так: крысы и бывшие искатели сражались только вместе. А еще раз за разом, прыжок за прыжком, Барука пытался не столько бить, сколько погрузиться в силу з н а к а б а с ё У него точно был план. Я сосредоточился на бое еще внимательнее. Удар змеюки Пламен взял а его на себя, а потом Барука подскочил к Гасини, замахнулся, захватив часть себя этим ударом. Кажется, из всех нас он научился лучше контролировать этот прием. Я следил за ним и видел, какие именно части личности опутал знак басё. Барука выбрал в качестве цели свою человеческую суть. Удар. Я помнил о своем приказе не доводить до крови, но не спешил вмешиваться, чувствуя п о д с у д н о е желание бывшего искателя. Он действительно вырвал свою человеческую природу, но не превратил её в энергию удара, а просто отпустил внутри себя. В тот же миг, воспользовавшись моментом, его сознание залило тело знаком превращения. г Лаза сверкнули жёлтым. Барука прорвался на следующий уровень, а потом его тело растворилось в пространстве, превращаясь в крупную, покрытую шрамами чёрную крысу. И именно эта крыса уже нанесла удар. Гасина была в разы больше, но масса в столкновении силы камней изменения не так и важна. Барука даже в новом теле откинула Гасину, та в полёте тоже изменилась, превращаясь в змею. Но и ее б а р н и р о в а н н а я ч е ш у я не смогла остановить черного грузуна. Его зубы словно не замечали препятствий, разорвав одну из чешуек напротив сердца, а потом в последний момент, вспомнив о моем приказе, Барука отскочил назад. Вложенная им энергия басек как раз тоже подошла к концу, и он снова обратился в человека. Пламен и Гасина, тоже отменившие трансформацию, смотрели на него во все глаза. Такого поворота тренировки никто не ожидал. Кажется, сами они не знают, что делать дальше. Нужна помощь. Барука, молодец! Я на мгновение оторвался от поиска и несколько раз похлопал в ладоши. Хороший прорыв. Гасина, надеюсь, ты гордишься, что вдохновляешь других своим примером. Вторая фраза досталась змее. Ей нужно было отыграть пропущенные удары, и немного правды в нужное время подошли для этого как нельзя лучше. Пламен, а тебя поздравляю с настоящим другом. Крыса тут же сделал а вид, что не понимает, о чем я. Вот только зря. Теперь я не сомневался, что именно она пыталась провернуть во время встречи с подземными, что хотела вырвать из себя и что изменить. Барука вот тоже понял и показал путь. И теперь эти двое, пожалуй, смогут стать не только друзьями. Я улыбнулся. Крыса покраснела. Это было видно даже через шерсть. Продолжать тренировку. Правила те же. Я помахал им рукой и вернулся к поиску. Тут тоже было о чем подумать. Когда я искал следы королевы с поверхности, то заметил только энергию знака б а с ё который в этом мире был своеобразной визитной карточкой охотников. Но именно теперь, когда я перекопал и изучил каждый квадратный миллиметр пространства рядом с мертвой главной змеюкой, нашел еще кое-что: обычную стихию. След почти с т а я л но я провел достаточно времени в этом мире, чтобы даже этого мне хватило. т у т о п р е д е л ё н н о использовалась энергия алтарей жизни, это добавляло вариантов смерти к о р о л ы змей. Знак Басё, стихия жизни, знание о древней ловушке и возможность попасть внутрь. В ком всё это могло бы собраться воедино. И это я не говорю о том, что неизвестный убийца смог расправиться с обладательницей зелёного знака г а т с за с ч и т н ы е минуты до нашего появления. Лично я, да, я не уверен, что смогу победить такого врага столь же быстро. Разве что мы бы уже сталкивались раньше? Я точно знал бы, куда и как буду бить. Еще один элемент в пазл того, что тут случилось. Или это пошли уже пустые догадки? Я снова сосредоточился на изучении следа стихии, оставленного неизвестным убийцей. Тот пытался развеяться. У него больше не было сил оставаться в этом мире. Но кто же его отпустит? Я удерживал его знаком г а ц с Умение поглощать стихии – это первое его проявление. Если немного растопить холод внутри и использовать камень не наполную, т о к а к раз и получалось удерживать остаток чужой силы. Не поглощать и не давать сбежать. Я крутил перед собой отблеск чужого алтаря и пытался заметить в нем хоть что-то знакомое. Себе я врать не собирался, и увидев след из своего мира, теперь невольно подозреваю в устроенном набеге своих старых знакомых. Бо, Карик, каждому из них могло бы легко хватить силы знаний, чтобы провернуть подобное. но не на том уровне, что я видел у них, когда уходил. Но так и прошло целых два дня. Вечность для тех, кто умеет работать и не желает стоять на месте. Пожалуй, пришла пора возвращаться. Я открыл глаза и поднялся на ноги. Неожиданно заметив, что тренировка остановилась и теперь вся троица, замерев на месте, смотрела на меня во все глаза. Что-то случилось? Я задумчиво склонил голову набок. Мастер, у вас глаза синие. Гасина п е р в о й отмерла. Пусть это сейчас и выглядит просто как необычный цвет радужки, но мы все видели. В начале на пару мгновений в них мелькнул знак г а ц Получается, вы открыли его новый уровень. Открыл, говорите. Я прокрутил в памяти все свои последние мысли, решения и поступки. Получается, знак изменился, когда я удерживал чужую стихию. Какая же мелочь порой может толкнуть нас за грань привычного. Или тут все же накопительный эффект? Я вспомнил, как работал с Гасиной, дважды выдергивая ее из состояния безумия. Тоже хорошая причина для прорыва. И какую способность мне в итоге это дало? Зал совета выглядел точно так же, как и в прошлый раз: большой, красивый и все равно пустой. Кстати, благодаря мне с последней проблемой мы разбираемся все больше и больше. В прошлый раз я привел сюда Пламен, теперь к ней на равных правах присоединился Барука. н ну о и Гасина, которая, впрочем, отказалась от отдельного места и пристроилась у меня за левым плечом, вызывая недовольные взгляды Майи. Я ей, конечно, все объяснил, но когда это мешало хоть одной женщине в мире воспользоваться поводом, чтобы презрительно фыркать и закатывать глаза, даже лучшие из них порой не могут отказать себе в этом развлечении. Майе стало интересно, чего это я улыбаюсь. Я показал, и та снова фыркнула. Еще одно подтверждение моим выводам. И еще один фырк. Этот круговорот мог бы продолжаться бесконечно, но пора было переходить к делу. Карик, Бо, Кейси. Все смотрели на меня и ждали рассказа о моем путешествии. Я не стал тянуть и скинул всем собравшимся мысленный пакет о своем посещении соседнего мира. Убрал свои подозрения об убийце королевы и последний прорыв в с и л е Но в остальном обошелся почти без сокращений. Со мной Майя уже давно поделилась местными новостями. Но сейчас то же самое официально сделал и Карик, и можно было переходить к обсуждению. Значит, ты открыл верный способ усиления камня изменения. д е м ю р к вел собрание, и он же поднял первую тему. Я в ответ только показал зеленые глаза, на практике подтверждая свои успехи. Это интересно. Карик задумался, а потом скинул еще пару воспоминаний, уже своих, личных. У меня были подобные догадки после появления пламен, но вот п р и т в о р и т ь их в жизнь не хватало времени. Теперь же каждый из нас сможет в считанные дни догнать кота. Думаю, потенциала на подобный рывок после всех сражений с циклопами нам точно хватит. Потом наберем последователей, включилась Кейси. Они сформируют сердца из пыли, тоже возьмут пару ступеней для своих камней, и тогда мы сможем прикрыть все границы. В свете последних событий разве это актуально? Майя подняла бровь. Если королева убита, остальные змеи из свиты скоро вырвутся наружу или умрут, и тогда диким змеям не будет смысла терроризировать мир охотников. Те смогут взять под контроль своих диких собратьев, и все. Можно будет просто договориться о мире. Если только те змеи слуги, выбравшись, не устроят всем после с п я ч к и кровавую баню. Кто знает, насколько они за все это время мозгами поехали? Задумалась Кейси. На счет змей можно не волноваться, ответил я. Сразу после собрания мы с Гасиной прогуляемся по гробницам, сами выпустим их и проследим, чтобы древние змеи либо п р и с я г н у л и новый королеве, либо умерли. Так или иначе, они больше никому не помешают. Ангасина ударила волна удивления, которая через пару секунд сменилась благодарностью, а потом снова удивлением. Последнее, что забавно, было вызвано не моим поступком, а тем, что змеюка сама от себя не ожидала такой бури эмоций. Тогда вопрос с развитиями атаками циклопов. Можно считать закрытым. Карик на мгновение нахмурился. Я почувствовал, что он ожидал от моего возвращения не такого итога. А еще он был недоволен моим опять усилившимся влиянием. Постоянные успехи наращивали мой авторитет и Демиурга это раздражало, заставляло чувствовать себя слабым. Если бы он еще узнал, что я могу читать его мысли, был бы в еще большей ярости. Конечно, глубоко мне не копнуть, только на поверхности. Но учитывая, что раньше и такого не было, очень приятное развитие моей силы и все благодаря Майе. В мыслях невольно прокрутилась наша встреча. Она первой перенеслась ко мне сразу после пересечения границы, а потом, не говоря ни слова, врезала энергии света. При этом никакого знака род в ее глазах не было. Это оказалось даже удивительнее, чем такое теплое приветствие. Понял, что я сделала? Майя проигнорировала шипение огромной змеи и усевшуюся на нее пару крыс. Гасин а и Баруков в миг атаки сразу же приняли боевые формы, и только мой мысленный приказ удержал их на месте. И как закончим, ты мне все расскажешь о своих открытиях. Хорошо, я принял условия сделки, а потом попытался понять, что же именно показала мне Майя. Ты использовала знак ротс, но без визуального сопровождения. Так кивнула, и я задумался, как это возможно. Знак и его форма были неотделимы друг от друга. Если Майя смогла разрушить эту связь, какие это открывает возможности? Нет, слишком сложно. Я отмахнулся от первого самого очевидного и в то же время запутанного варианта. Гораздо проще было бы не разрывать эту связь, а спрятать визуальное сопровождение. Тут ведь даже не надо менять что-то на уровне камней изменения. Достаточно будет только... Я нашел ответ. Ты просто прячешь глаза. озвучил я. Иммая кивнула. Нам все было понятно, но я решил прояснить детали до своих помощников. Они и так увидели слишком много. Пусть уж теперь знают, что именно им нужно будет скрывать от остальных, по крайней мере пока. Как? выдохнула Пламен, не дождавшись, пока я сам продолжу. Легко, начал я объяснять. Смотри, на самом деле наши глаза не имеют цвета, они прозрачные, иначе не смогли бы впитывать и отражать окружающий мир. Те же оттенки зрачков, что мы видим, это всего лишь преломление света, когда он проходит между внешним и внутренним слоем глаза. Плотность и насыщенность меланином определяет угол прохождения и, соответственно, цвет. Получается, Майя смогла их изменить? – спросила крыса. Да. Я кивнул, хотя в мыслях сразу же появилась еще одна идея, как можно было бы повлиять на результат. Но это уже точно без лишних глаз. Знак басё? Я задал вопрос, возвращая разговор в изначальное русло, и Майя кивнула. Все было удивительно просто. Она собрала каменную пыль знака превращения во время сражения с циклопами, а потом использовала ее, чтобы немного изменить структуру глаза, подстроить ее под вырывающуюся в данный момент силу. Не самая простая задача, требующая предельной концентрации, но в то же время и не самая сложная для тех, чье сознание и так разогнано постоянным погружением в стихии и силу камней. Я тогда попробовал, и у меня получилось уже со второго раза. И сейчас на встрече с остальными я использовал синюю форму глаза г а ц с для проверки всех, кто собрался, и одновременно прятал ее проявление в своих глазах. Самого воздействия так бы скрыть не получилось, но, как я узнал, более слабые формы знаков не замечают более сильные. И раз никто не обратил на меня внимания, получается, я пока впереди. Насколько и надолго ли, не знаю. Возможно, уже к концу встречи я так или иначе открою свой секрет. Но пока я собирался сделать все, что возможно, чтобы убедиться, есть ли тут убийца королевы, какие у него планы и с кем этот идиот успел связаться. С самого начала собрания Бо чувствовал себя неуютно. Сначала глобальный успех кота, который обрушил всю задуманную вместе с Кариком комбинацию по постановке его на место. Потом благосклонные советы по развитию знаков, как будто они сами не могли додуматься до всего этого. Впрочем, учитывая, что Бог о б м а н а в в свою очередь этим з н а н и е м делиться не стал, сейчас пришлось сидеть с каменным лицом и делать вид, что он поражен как новыми перспективами, так и чужой щедростью. А потом еще кот так пристально уставился на него и выпалил в лоб. Расскажи подробнее про твою операцию. Говори, ш ь т ы спрятался и выставил обычных богов, чтобы заманить циклопов посильнее в наш мир. н а в е д ь на самом деле все было не совсем так. б о з а хотел сначала выругаться, потом сделать вид, что да, именно такую одноуровневую комбинацию он и задумал. Вот только после вопросов Ката становилось очевидно, что такой, как он, точно хотел добиться и чего-то еще. Кажется, пришло время делиться и своими успехами. Но как много стоит рассказывать? Нет, не так. Сколько удастся скрыть? Когда кот смотрит тебе в глаза и хочет узнать все.